Между тем, как Ретивый Окольничий пытал и допытывался признаний в таких замыслах, которых в действительности не было, выборные Стрелецкие, возвратившиеся в свободы, стали исполнять данное им поручение. В слободских полковых съезжих избах поочередно сменялись толпы за толпами. Рияные пропагандисты стороны царевны Софьи Алексеевны между которыми выдавались Обросим Петров, Андрей Кондратьев и в особенности пятидесятники Никита Гладкий, Кузьма Чермный и Алексей Стрижов, до хрипоты кричали о милостях к ним царевны, для которой следовало изготовить челобитную о венчании ее на царство. Но холодно принимали стрельцы дело царевны. Иные колебались, иные наотрез отказывались от всякого участия. «Дело это великое и вовсе неподходное нам», — говорили они. «Не рука нам вмешиваться в государственные распри, а можем мы только молить Бога об устроении царства по его святой воле». Так ли говорили стрельцы пять лет назад? Охотников подписать Челобитную оказывалось мало. Наступило и прошло новолетие, 1687 года, а Софья Алексеевна на свое коронование не решилась и отложила его до ближайшего будущего, когда вернее подготовятся меры и обеспечится успех. Каковы же были эти меры? Мудрые советы преподобного отца Сильвестра упали на плодородную почву. Вдруг по всей Москве разнеслась молва о подметном письме. Пятисотенный Ларион Елизарьев, возвращаясь в Стрелецкую Слободу, поднял на Лубянке письмо, которое принес к своему начальнику Шакловитому. По прочтении этого письма оказалось, что в нем заключается только объявление народу, будто в Казанском соборе за икону Богоматери имеется другое письмо и с подробным содержанием. Действительно, на указанном месте нашлось это другое письмо. Четырехлистовая тетрадь, написанная полууставом, вся наполненная самыми оскорбительными выражениями о царевне Софье и с призывом народа к избиению всех бояр, ей преданных. Это письмо давало царевне право казаться испуганной и принимать для своей защиты всевозможные меры – но оно не затрагивало интересов стрельцов и не возбуждало их против партии царицы. Требовалось действовать и с этой стороны. И вот по улицам Московским стали совершаться странные дела. В июльские ночи 1688 года стала разъезжать по улицам толпа всадников под предводительством знатного боярина на богатом коне, одетого в белый атласный кафтан и боярскую шапку. Этот боярин, встречая случайно попадавшихся ему стрельцов и наезжая на стрелецкие караулы при Мясницких и Покровских воротах, бил их нещадно обухами, чеканами и кистенями, забивая почти до смерти, причем приговаривал «Вот вам за братьев моих, да погодите, еще будет хуже». Во время таких истязаний сопровождавшие боярина усовещивали его, говоря «Да полно тебе бить их, Лев Кириллыч, и так умрут». А когда изувеченные и искалеченные стрельцы приходили в стрелецкий приказ с жалобами, Шакловитый осматривал эти раны, переломленные члены, отрубленные пальцы, показывая их посторонним людям и выдавая лекарства из царской аптеки, с глубоким соболезнованием повторял. «Жаль мне вас. Будут и вас таскать за ноги, как вы прежде таскали. Всех вас переведут. Меня высадят из приказа, стрельцов разошлют по разным городам из Москвы. Кого им теперь боятся? Называют же Лев Нарышкин и Борис Голицын нашу милостивую государыню «девкой» и хотят ее выгнать, Если же не будет нашей матушки, пропадем мы все, а всем царством мутит царица Наталья Кириллна».